Глава 32. Вивасия. Раньше. Она ожидала страха и раскаяния в равной мере, сидя на корточках рядом с мертвым телом. Страх победил. Он пульсировал в ней красными волнами, пробивал себе дорогу и разрастался, пока не осталось места раскаянию, терзаниям, мукам совести, чувству вины и сожаления. Она радовалась, но ей было страшно. Близилась ночь. Едва ли кто-нибудь мог случайно наткнуться на нее. Вивасия знала о бычьи соседей так же, как свои собственные. На заре повар иногда приходил сюда за ягодами, которые клал в свежеприготовленную кашу из овса, уже замоченного на ночь. Иногда к нему за компанию присоединялась руд, которая старалась как могла вписаться в жизнь новоселов. Случалась портия с позаранку, совершала пробежку. Мужья уезжали пораньше, чтобы пропустить по стаканчику, прежде чем отправиться на свою очень важную работу. В распоряжении у Вивасии оставалось 6 часов. 5, если точнее. «Можно бросить его, воняющего перегаром здесь», — решила она. «Тогда подумают, что он упал с пьяну и ударился головой». Вивасия подобралась к телу, насколько у нее хватило храбрости, и принюхалась. Но от него не разила алкоголем. Чарльз пах, как обычно, в последнее время, когда она его видела. Землей, не свежим бельем, не мытым телом. Вивасия села и оглядела его. Что с ним случилось? Когда и почему он перестал быть лощеным джентльменом с волоском к волоску на голове, и благоухающим одеколоном. До того, как в аварии погибли ее родные, она услышала резкий вздох и поняла, снова наполнившись яростью, что издала его сама. Это не было случайностью, верно? Он сам сказал, признал, что это его рук дело. Вивасия зашипела и сжала кулаки, едва удерживаясь от желания искала шматить мертвое тело. Вместо этого она отвернулась и стукнула по траве, по клиновидным кирпичам колодца Девы, по земле. Крышка на колодце мерцала во тьме и подрагивала, издавая рокот, который эхом разносился по ночной тиши, пока не умолк, когда крышка перестала трястись, немного съехав набок. Когда снова смолкли все звуки и никто не появился узнать, что за шум, Вивасия поняла, что... Ей нужно делать. Крышка была относительно легкая, дешевка, так она подумала, когда подрядчики пришли ставить ее. За оградой поселка никто не экономил на расходах, но здесь, на задворках, внешний вид не имел значения. Крышка была размером с шину грузовика и сделана из дешевого сплава. Вивасия заглянула в колодец. Он был глубоким, сырым, темным. И пах гнилью. Переместить тело оказалось непросто. Вивасия подхватила его подмышки и тащила дюйм за дюймом, оставляя на земле дорожки от ботинок. Пока волокла его последние несколько футов, думала о том вечере, когда Чарльз пришел в дом к Стефани. Что он говорил им, чтобы заманить в машину? Возможно, было так. Ему показалось, что он увидел на улице Келли. Она выглядела неуверенной, будто не знала, зайти ли ей к Джеки или нет. Он тоже не решился окликнуть ее, потому что сказать по правде, Келли всегда относилась к нему плохо. Стучаться к Джеки он тоже не хотел по двум причинам. Джеки злилась на дочь, могла обидеть ее, и Келли снова убежала бы. К тому же он мог ошибиться, а ему не хотелось лишать Джеки надежды. Может быть, Келли лучше увидеть, пару знакомых, дружелюбных лиц, встретить людей, которых она знала всю жизнь, и они уговорят ее вернуться в волчью яму. Вивасия представила себе Кей, ее восторг от перспективы стать героиней, и Стефани, которая не поставила под сомнение слова зятя и думала только о девушке, которую считала почти своей дочерью, пока та росла. Кей не задержалась даже, чтобы переобуться, Вивасия поняла это позже, пересчитав обувь в коридоре. Там стояли ее резиновые сапоги, прогулочные ботинки, летние туфли и сандалии. Все на месте, а значит, она ушла в тапках, спеша помочь своей соседке в поисках пропавшей дочери. Никогда еще Вивасия не позволяла себе думать о том, что произошло после того, как ее мать и бабушка покинули дом. Мысли ее обрывались прежде, чем она представляла, как за ними закрывается дверь. Теперь же, чувствуя, как напрягаются до боли мышцы плеч, она позволила себе думать дальше. Ей были необходимы силы, которые появятся от этих мыслей. Кей вела машину в тапках. Она знала тут все дороги, как линии на своих ладонях. Спуск с крутого холма, который обычно преодолевали мгновенно. Запоздалая мысль, что нужно притормозить, раз они ищут пропавшую девушку. Кей жмет на педаль раз, другой, ужасается, что не может остановить машину. О чем она подумала в тот момент? Решила, что будет держать ситуацию под контролем, пока машина не скатится вниз и не остановится сама? Эти планы, вероятно, были перечеркнуты появлением на пути хрупкой фигуры дорогой Серафины. Может быть, в голове Кей успела промелькнуть мысль, что я наделала. Потом вспыхнуло пламя. Вивася то ли хмыкнула, то ли взвизгнула и еще раз изо всех сил налегла на тело Чарльза. Рывок получился таким мощным, что верхняя его часть перевалилась через край колодца, но бедра и ноги пока оставались сверху. Вивася всхлипнула, отпустила руки и смотрела, как Чарльз сползает ниже, еще ниже и, наконец, исчезает совсем. Она судорожно сглотнула, нагнулась, уперла руки в колени, кашлянула и плюнула в колодец девы. Потом с усилием выпрямилась, надвинула грязную крышку, не глядя внутрь, и, едва держась на ногах, будто пьяная, побрела к дому. Утром, когда Вивасия проснулась, Убийство Чарльза не было ее первой мыслью. Как обычно, в последние три года, открыв глаза, она сразу подумала о Стефани и Кей, а затем об Алексе и Элизабет. Где они сейчас? Как и с кем? Но в то утро, утро после, раздумья о Чарльзе пришли по пятам за воспоминаниями о тех, кого он у нее отнял. Лежа в постели в дальней части дома, Вивасия тщательно прислушалась к себе. По-прежнему никакой тревоги, раскаяния, чувства вины. Немного сожаления о том, что не сделала этого раньше. Уже давно. Она решила, что пойдет на барбекю к портии. Приготовит что-нибудь, какую-нибудь закуску, может быть, еще и десерт, пирог. А для начинки использует ягоды из густого кустарника, растущего за оградой. Они еще не созрели. Пока рано, но она что-нибудь придумает. Бабушка ее многому научила. Это значит, что придется пройти мимо него, мимо колодца. Но, разумеется, она это понимала. Ей нужно это сделать, призналась себе Вивасия, надевая джинсы и рубашку. На кухне она взяла корзинку, одну из старых бабушкиных. Напоследок Порылась в шкафчике среди всякой всячины, пока не нашла то, что искала. Вышла из дому и добралась до дыры в изгороде. Преодолев преграду, сначала направилась к кустам слева. Довольная увидела там множество ягод. Набрала целую корзинку. Затем, больше немедля, прошла к колодцу девы. Поставила корзинку на землю у ног и украдкой огляделась. Пока вокруг никого. Бегуны и собачники либо уже побывали здесь и ушли, либо еще не появились. Тоненький ручеек пота потек у нее между лопатками, когда она отодвинула крышку колодца. Секунда, один полувзгляд. Этого хватило, чтобы Вивасия заметила красную ткань, плоть руки, блеск наручных часов. Из-под ягод в корзинке она вытащила на три четверти наполненную бутылку водки вылила ее содержимое в колодец и бросила почти пустую внутрь. Посмотрела, как жидкость впитывается в красный джемпер и надвинула на колодец крышку. Только после того, как Чарльз снова скрылся из виду, Вивасия позволила себе полностью осознать, что сделала. Это не сон, не заскок в голове, которую Чарльз всегда называл глупой, не фантазия, это реальность. Вивасия подняла корзинку и ушла. Она села на крыльце дома, совсем позабыв о крыжовнике, и подумала, что просидит здесь дни, недели, может даже годы. Пространство позади ее дома, этот прелестный пейзаж, до сих пор не затронутый машинами, не застроенный кирпичом, не залитый цементным раствором, теперь замаран. Вивасия улыбнулась и подставила лицо солнцу цена невысока». «Ты видела его?» Голос был такой строгий, такой хриплый, что Вивасия его не узнала. Она вздрогнула, выпрямилась, притянила глаза ладонью и обнаружила, что смотрит на Джеки Дженкинс. «Джеки?» — Вивасия поднялась на ноги. Она не встречала эту женщину целую вечность. Вспомнила день похорон. Прошло уже три года. Протянутую Джеки руку. Несказанные слова. «Мы обе остались одни. Мне нужна дочь, тебе мать». Один раз она зашла к Джеки, и ничего путного из этого не вышло. Теперь, через три года после смерти Кей и Стефани, Вивасия медленно возвращалась к жизни. Джеки, через семь лет после отъезда Келли, все еще была унылой и горестной. «Ты в порядке, Джеки?» спросила Вивасия. «Где он?» Чарльз не ответила на вопрос и смотрела на Вивасию в упор. «Чарльз, где он?» Вивасия почувствовала глухой стук сердца в груди. «Я... я не знаю. Он редко бывает дома». Солнце скрылось заблуждающим по небу облаком, и Вивасия едва удержалась, чтобы не ахнуть. Лицо Джеки, сколько Вивасия помнила, оно всегда было довольно строгим. «Еще бы!» Ведь ей приходилось иметь дело со взбалмошной дочерью. Но теперь Джеки выглядела столетней старухой. Он был здесь вчера вечером. Я его видела. Джеки прищурила глаза. Я его не видела. Он не приходил домой. Ложь слетела с языка легко и просто, как дыхание. Джеки глядела за спину Вивасии, обшаривала глазами коридор, как будто Чарльз спрятался там. «Черт!» — суровость сошла с лица пожилой женщины. В тот момент она выглядела расстроенной, черты ее выражали отчаяние. Вивасия моргнула, не зная, что сказать. «Зачем Джеки искала Чарльза?» Она никогда им не интересовалась, даже когда он увивался вокруг Кей и Стефани, пытаясь завоевать их симпатию. «Ты хочешь чашечку кофе?» Вивасия протянула руку, ее пальцы прикоснулись к мягкой ткани рубашки Джеки. Джеки отшатнулась, лицо ее окаменело. Он не приходил домой? Вивасия покачала головой. Я уже давно его не видела. Тут, сверкнув искрой, ей в голову пришла идея. Она подняла глаза на Джеки. Думаю, он меня бросил. Джеки шевелила губами. Все морщины и складки на ее лице пришли в движение. Она приложила руку тыльной стороной к колбу и смотрела на Вивасию, казалось, целую вечность. «Хорошо», — наконец, изрекла она. Вивасия сглотнула. После этого Джеки ушла, зашагала прочь от дома Вивасии, но направилась не к своему дому, а к калитке для пешеходов, как всегда открытой. Вивасия снова присела на ступени крыльца и попыталась успокоиться. Позже ее опять потянуло к колодцу. На этот раз она смотрела на него из окна спальни. Раньше крышку все время откидывали. То ли игравшие там дети, то ли туристы, интересовавшиеся фольклором, связанным с колодцем девы, то ли какие-то крупные животные, искавшие воду. Кто знает. Вивасия не представляла и до сих пор ее это не интересовало. Ей было все равно – на месте крышка или отодвинута. Но некоторых обитателей поселка положение крышки сильно волновало. В частности, Эстер Голд, жившую во втором доме. Это был почти самый дальний коттедж от колодца, но Эстер – женщина со странностями. Три раза в неделю она водила маленькое племя своих детишек, похожих на нее как две капли воды, в поход. Они шли за ворота по дороге мимо нового дома Рут, раньше принадлежавшего Стефани, позади дома Джеки и старого Бунгала Рут, через лес и мимо колодца Девы. Если крышка была снята, об этом узнавали все. Пару раз Эстер даже не поленилась распечатать маленькие листовки, которые разложила у всех дверей с просьбой быть бдительными и, если крышка открыта, класть ее на место. Она созвала собрание, вспомнила Вивасия и высказала пожелание, чтобы колодец закрыли насовсем, залили бетоном, заделали наглухо. Тогда старожилы объединились: Рут, Айрис, даже мистер Бестил. Колодец Девы историческое место. Новые богатые люди, может быть, и не испытывают никакого почтения к нему, но старые жители деревни его ценят. Вивасия не ходила на то собрание но слышала о нем от Айрис и Портии. Несмотря на жару, она поежилась. Может быть, крышку можно придавить? Взять старые кирпичи, похожие на черепицу, вроде того, которым она укокошила Чарльза, и навалить сверху. Тогда детям будет сложнее снимать крышку. Лисы и прочие звери тоже оставят ее в покое. Вивасия отошла от окна, спустилась по лестнице, прошла через кухню и направилась к изгороди. «Сколько раз придется делать это?» – размышляла она. «Будут ли этот проклятый колодец и таящийся в нем страшный секрет тянуть ее к себе каждый день, каждую ночь?» «Нет», – сказала она себе, – «ей просто нужно убедиться, что чертова крышка не будет съезжать каждые пять минут». Вдоль ограды позади дома Вивасии рос плющ. Его длинные усики переплетались с кустами ежевики. Она потянула один побег плюща, накинула его на колодец и подобрала пару кирпичей, чтобы положить их на крышку. Посмотрела на один из них. Не им ли она нанесла последний, роковой удар? Вивасия взвесила его на руке и нахмурилась, как и ночью. Он показался ей слишком легким, чтобы причинить тяжкий вред. «Привет!» – незнакомый голос испугал Вивасию. Она осторожно положила кирпич на крышку и посмотрела на окликнувшего ее человека. Незнакомец. Высокий. За спиной огромный рюкзак, на ногах добротные походные ботинки. Вивасия кивнула ему и улыбнулась как улыбаются друг другу люди, проходя мимо. Отряхнув руки о колени, она повернулась, чтобы идти к дому. «Вы здесь живете?» – догнал ее вопрос незнакомца. Виваси остановилась и окинула его внимательным взглядом. «А что?» Если он и заметил ее резкий тон, то виду не подал. «Я только что поселился здесь», – сказал мужчина. «Я Роб, Роб Кейвер». «Думаю, мы соседи», — он указал рукой на дом Рут. «Соседи могут общаться. Вы тут живете довольно уединенно, верно?» Его слова можно было воспринять как угрозу. Он мужчина, знает, что она здесь одна, в дальней части поселка, куда никто не ходит и не видит, что тут происходит. Вивасев смотрелась в его лицо. «Это искренняя улыбка или хитрая?» Она перевела взгляд на колодец Девы. Если бы он только знал. Угрозой была она, а не он, этот поселившийся здесь чужак. «Привет, я Вивасия», бросила она и пошла к дому. А когда поравнялась с новым соседом, он снова заговорил. «Могу я называть тебя Ви?» Она моргнула и посмотрела на него пристальнее. «Меня зовут Вивасия». На его лице читались То ли открытость и дружелюбие, то ли самонадеянность и ожидание отклика. Она так много времени провела в одиночестве, что утратила способность определять намерения людей. Откашлившись, Вивасия припечатала. «Тебе вообще ни к чему называть меня как-то». Роб еще что-то сказал, но она пошла своей дорогой. И на этот раз не обернулась.